Заседание продолжалось с утра, весь день и всю ночь. Большую часть следующего дня, а после перерыва еще день и большую часть ночи. На галереях, тесно сгрудившись, сидели более двух тысяч человек. Дамы в роскошных туалетах со списками депутатов в руках считали голоса, ставили крестики, вычеркивали, вкалывали булавки. Первым к трибуне были вызваны депутаты от департамента Гаронны, в беззвучной тишине первый сказал «Смерть!», второй «Смерть!», пятый «Смерть!». Далее были вызваны 12 депутатов Жеронды, среди них известнейшие деятели умеренных. Их лидер Вераньо вчера еще уверял своих друзей, что никогда не проголосует за смерть Людовику. Сегодня он заявил «В качестве государственного деятеля я был за то, чтобы выслушать голос народа. «Конвент решил иначе. Я подчиняюсь. Совесть моя чиста. Как юрист, я говорю, смерть!» Один за другим, в атмосфере крайнего напряжения, депутаты поднимались на трибуну и отдавали голоса, прибавляя порой к своему приговору несколько сильных слов. Один сказал «Смерть в ближайшие 24 часа». Другой сказал «Смерть, пожалуй, даже с опозданием, не к чести конвента». Депутат Дюшатель, тяжело больной, велел принести себя на носилках на трибуну, проголосовал за то, чтобы королю даровали жизнь, и той же ночью умер. Многих это насмешило. Какой-то депутат заснул от усталости, его разбудили, вызвали на трибуну, он сказал, не вполне проснувшись, «Смерть!» и тут же заснул. Очень тихо стало, когда бывший герцог Орлеанский, именуемый ныне Филипп Эгалите, кузен Людовика, поднялся на трибуну. Он торжественно обещал своим друзьям воздержаться от голосования. Теперь он сопя поднялся по крутым ступеням, внешностью и повадкой, до смешного похожего на своего кузена Людовика, и заявил, «Тот, кто глумится над державным народом, должен умереть! Смерть!» С особым волнением ждал Фернан, как поведут себя оба его друга, Лепелетье и Мартин Катру. До самого конца... Вопреки всем доводам рассудка, Фернан надеялся, что Лепилетье не пошлет на смерть того, кто предоставлял ему высокие посты и был к нему так благосклонен. Но Лепилетье своим равнодушным, приятным голосом сказал ⁇ Смерть! ⁇ После Лепилетье множество депутатов голосовало за пожизненное издачение или за отсрочку смертного приговора до всенародного вопроса. Так голосовали многие в том числе и члены крайних партий, чаши весов поднимались и опускались. Предсказать исход голосования было трудно. В конвенте Французской Республики заседал один англичанин по имени Томас Пейн, человек, принимавший деятельное участие в образовании Американской Республики. Он голосовал за то, чтобы теперь, когда корона Людовика валяется в канаве, самого его подвергли изгнанию, и непременно в Соединенные Штаты Америки. Там, подавленный презренностью и преступностью своего королевского существования, и постоянно наблюдая благоденствие американского народа, он поймет, что не монархия наиболее справедливая форма правления, а демократия. Но вот, наконец, на трибуну вызывается Мартин Катру. Фернан всем корпусом подался вперед. Мартин своим пронзительным, высоким голосом произнес «Смерть! Без волокиты!». Секретари конвента подсчитали голоса. Это длилось долго, они трижды пересчитывали. В переполненном зале стояла духота, дымили печи, чидели угольные жаровни, многие тысячи свечей. Людям было не по себе. Им хотелось встать, выйти под ночное небо, вдохнуть свежего воздуха, но они сидели. Они боялись пропустить минуту провозглашения приговора. На возбужденную, ожидающую многотысячную толпу взирал сверху со своего бриллиефа Жан Жак. Наконец, в 2 часа 15 минут по полуночи, на трибуну поднялся председатель. Он объявил. Из 749 членов конвента 28 человек отсутствуют. Таким образом, большинство составляет 361 человек. Голосовало. 360 депутатов за заточение в тюрьму, изгнание или отсрочку смертного приговора, и 361 за немедленную смерть. В зале стояла глубочайшая тишина. Король большинством в один голос был приговорен к смерти. На самом деле большинство составляло не один, а 53 голоса. 387 против 300 34